«Швейцар?» — покачал головой. «Вы твердо уверены?» «Конечно». Двое в полголоса посовещались между собой. «А Эйнар Линдеберг?» — спросил первый. Кали вздрогнул. «Эйнар Линдеберг? Да это же дядя Эйнар. Всегда приятно помочь людям. И Кали уже открыл был рот, чтобы сказать, что Эйнар Линдеберг живет у булочника Лиссандера». Но в последний момент осекся, и у него получилось что-то вроде нерешительного... «Ты сейчас чуть не свалял такого дурака, дорогой Кали, сказал он себе с мягким упреком. «Лучше подождем-ка и посмотрим, как все обернется». «Да нет, приезжего с такой фамилией у нас тоже нет», — уверенно ответил швейцар. «Тоже нет. И вы, конечно, не знаете, останавливался вообще в вашем городе за последнее время кто-нибудь по фамилии Бранне или Линдеберг. Может быть, он поселился не в гостинице, а где-нибудь в другом месте?» Швейцар опять покачал головой. «Так, а можно у вас получить двойной номер?» «Пожалуйста. Номер 34 будет для вас самым подходящим», — вежливо сказал швейцар. «Будет готов через десять минут. Вы надолго собираетесь остановиться?» «В зависимости от обстоятельств. Думаю, дня на два, на три». Швейцар достал книгу для приезжающих, чтобы гости записали туда свои фамилии. Калли купил вечернюю газету. Он ощущал непонятное возбуждение. «Тут что-то есть. Тут обязательно что-то есть», — прошептал он. «И теперь, пока он не узнает...» кто такие эти двое, которым нужен дядя Эйнер, уйти отсюда просто немыслимо. Он понимал, что швейцар будет несколько удивлен, если он, Кале Блюмквист, вдруг усядется здесь, в вестибюле с газетой в руках. Но ничего другого не оставалось. Кале развалился в кожаном кресле с видом коммерсанта, совершающего деловую поездку. Всем сердцем он надеялся, что швейцар не выставит его. К счастью, тот занялся телефонным разговором и не обращал на Кале никакого внимания. Калле провертел две дырки в газете, одновременно придумывая, чем бы объяснить маме такое странное обращение с ее вечерним чтением. Затем он принялся размышлять, кто же такие эти два господина, может быть, сыщики? Они часто появляются вдвоем, по крайней мере, в фильмах. А что, если подойти к одному из них и сказать «Добрый вечер, дорогой коллега?» «Это было бы глупо, чтобы не сказать «Идиотски глупо», — ответил сам себе Калли. «Никогда не нужно предупреждать события». Ого, как иногда везет. Оба приезжих подошли и сели в кресло напротив Калли. Можно было сколько влезет глазеть на них через газету. «Приметы», — сказал себе знаменитый сыщик, — Азбука сыскного дела. Фу ты, боже мой, да за такую физиономию надо штрафовать. Более отталкивающего лица Кали не видал за всю свою жизнь. Он подумал, что общество по украшению города охотно заплатило бы немалые деньги, лишь бы этот тип уехал. Трудно сказать, что делало его лицо таким неприятным. Низкий лоб, слишком близко сидящие глаза перекошенный нос или рот, который становился еще уродливее от странной кривой улыбки. «Уж если это не жулик, то я тогда архангел Гавриил собственной персоной», — подумал Кали. Во внешности второго не было ничего примечательного, если не считать почти болезненной бледности. Это был небольшого роста блондин с очень светлыми голубыми глазами и бегающим взглядом. Кали на них Так уставился, что, казалось, глаза его вот-вот выскочат через дырки в газете. Одновременно он весь обратился вслух. Незнакомцы оживленно разговаривали, но Калли, к сожалению, улавливал только отдельные слова. И вдруг Бледный произнес довольно громко. «Чего там еще? Он точно здесь, в городе. Я сам видел письмо к Лоле. На штемпеле ясно стояло «Лиль Че -пинг». Письмо к Лолле? Лола? Лола Хельберг? Кто же еще? Все-таки у меня котелок варит, удовлетворенно заключил Каля. Он же сам опускал письмо к Лоле Хельберг. Кто бы ни была эта достопочтенная дама, и она записана в его книжку. Калле изо всех сил старался уловить хоть что-нибудь еще из разговора, но тщетно. Через минуту пришел швейцар сообщить, что комнаты готовы. Противный и бледный поднялись и ушли. И Кале собирался сделать то же самое, но тут он заметил, что конторка швейцара пуста, и вообще в вестибюле кроме него никого нет. Недолго думая, он раскрыл книгу для приезжающих. Противный записался первым, это Каля заметил. Туре Круг, стокгольм. Очевидно, он. А как зовут бледного? Ивар Редик, стокгольм. Каля вынул записную книжку и списал туда фамилии. Затем тщательно перечислил приметы своих новых знакомцев. Открыв книжку, на странице дяди Эйнера он записал, «Вероятно, иногда называет себя Браны". Потом сунул газету под мышку и, весело насвистывая, вышел из гостиницы. Теперь оставалось еще только одно — машина. Должно быть, это их машина. Не так уж часто сюда приезжают автомобили из Стокгольма. К тому же, если бы они приехали семичасовым поездом, то уже давно успели бы получить номер в гостинице. каля записал номер машины и другие приметы. Потом оглядел шины. Они были порядком стерты, кроме правой задней, совсем новенькой. Калле срисовал узор покрышки. «Азбука сыскного дела», — сказал он и сунул книжку в карман. Глава 8. На следующий день, как и было условлено, вспыхнула война роз. Сикстен обнаружил в своем почтовом ящике листок с ужаснейшими оскорблениями. В конце послания стояла: Верность вышеизложенного удостоверяет Андерс Бенстон, командующий белой розой, которому ты недостоин развязывать шнурки на ботинках. Свирепо скрежеща зубами, Сикстон бросился за Бенкой и Йонте. Белые розы в полной боевой готовности залегли в саду Булышника, ожидая нападения Алых. Калли взобрался на клен, откуда просматривалась вся улица, вплоть до Пачмейстерского дома. Он выполнял обязанности разведчика Белой розы, не забывая в то же время и о своем собственном противнике. «Вообще-то мне сейчас некогда воевать», возразил было он Андерсу. «Я занят». — Ну вот, здравствуйте, — сказал Андерс. — Как всегда, какое-нибудь уголовное дело? Хромой Фредерик опять подбирается к церковной кружке. — А ну тебя совсем! — огрызнулся Кали. Он убедился, что все равно его никто не поймет, и послушно полез на дерево, как было приказано. Безусловное повиновение вождю было одной из заповедей Белой Розы. А, впрочем, звание разведчика давало то преимущество, что позволяло Калле одновременно следить и за дядей Эйнером. В настоящий момент дядя Эйнер сидел на веранде и помогал тете Ми очистить клубнику. То есть, поковыряв штучек десять, он закурил сигарету, уселся на перила и принялся болтать ногами. Потом подразнил немного Еву Лотту, пробегавшую мимо по дороге на чердак, в штаб Белой Розы, и вообще, видно, помирал со скуки. «И не надоест тебе слоняться без дела», — услышал Кали голос тети Мия. «Сходил бы в город, прогулялся или съездил на велосипеде искупаться, что ли? Кстати, в гостинице по вечерам танцы, почему бы тебе не пойти?»